берг появился спустя несколько дней выглядел он встревоженным время отпуска ланкастера почти истекло услышав новость берг обрадовался и потрепал физика по руке отличная работа парень нужно еще кое что сделать но это мелочи сказал ланкастер кто угодно это сделает а этот материал кстати как вы его назвали Карен улыбнулась между собой мы называем его — Овсттищев, — сказала она. — Это вещество, наоборот. — Хорошо, хорошо. Его легко производить? — Да. Теперь, когда мы знаем как, каждый может приготовить его у себя дома. Если сумеет соединить несколько аппаратов. — Отлично, отлично. — Именно то, что нужно. — Это ваш билет. — он повернулся к Ланкастеру. — Можете паковаться, улетаем через несколько часов. Физик переступил с ноги на ногу. «Есть возможность вернуться сюда?» — спросил он. «Мне здесь очень понравилось. Теперь я все равно об этом знаю». «Понятно, но помните, это совершенно секретно. Вы вернетесь к своей обычной работе и никому, кто ниже президента, не скажете об этом. Что бы ни случилось, понимаете?» «Конечно», — раздраженно ответил Ланкастер. «Я знаю свой долг». да знаете вздохнул Берг. Знаете, расставание для всех было нелегким. Ланкастер, спокойный и робкий, всем нравился. А что касается его самого, то он думал, как ему снова общаться с нормальными людьми. Эти люди его типа. Карен откровенно плакала и поцеловала его с такой страстью, что потом это долго тревожило его во сне. Потом она в отчаянии ушла в свою каюту. Даже Берг выглядел угрюмым. Однако по пути домой он обрел свою обычную самонадеянность и настоял на том, что проводит Ланкастера до метро. Физик, который хотел остаться наедине со своими мыслями, был раздражен. Но с людьми безопасности не спорят. — Вы понимаете важность этого дела и необходимость держать все в тайне? — приставал Берг. — Я говорю не о промышленных и научных приложениях, только о военных. — Конечно. Если хотите, можете бросать молнии. И вы решите проблему горючего. Имея аккумуляторы из изов щеф вы сможете заряжать их из любых пригодных источников и создадите военные машины, не нуждающиеся в горючем, что невероятно упростит логистику. И можно создать очень мощное ручное оружие, пистолеты, которые будут почти равны пушкам». Голос Ланкастера звучал мертвенно. «Ну и что?» не то, что это только немногие приложения, если напряжете воображение, сможете придумать десятки других. И главное в том, что, встищев и произведенное из него оружие дешево, его можно изготовить в больших количествах, им легко управлять. Это идеальное оружие для солдата-гражданина или для мятежника. «Конечно, этого недостаточно, чтобы решить исход войны, но именно это оружие может лишить правительства военного превосходства». «Да, я помню, но это ваше дело, не мое. Позвольте мне забыть об этом». «Да, вам лучше забыть», — сказал Берг. Месяц после возвращения Ланкастер жил как обычно. Несколько раз ему выговаривали за рассеянность и отсутствие энтузиазма в работе над проектом, но не очень серьезно. Он стал более замкнутым, чем всегда. Ему было трудно засыпать, и он обратился к успокоительным средствам, а потом в резкой реакции к стимулянтам. Но внешне бушевавшая в нем буря никак не проявлялась. Он не знал, что думать. Он всегда был верноподданным гражданином. Не фанатиком, но верным и ему трудно было пересматривать исходные положения. Но он испытал нечто абсолютно чуждое всему, что он считал нормальным, и понял, что оно ему ближе, человечней, чем норма. Он дышал другой атмосферой, и теперь не мог не видеть, что воздух Земли отравлен. Он с новым пониманием перечитал гимн дикаря Киплинга и начал думать о том, о чем не думал раньше. Он теперь внимательно изучал новости, и вскоре его критический взгляд увидел их предвзятость. А есть ли в этой редакционной или тематической статье хоть какой-то смысл? Или это только болтовня и заранее определенные коннотации? Он начал сомневаться в приводимых фактах, их нужно проверить по другим источникам, или еще лучше увидеть собственными глазами. Он стал внимательнее читать антиправительственные памфляты. Слушал подпольные передачи и пытался очень неловко поговорить с теми, кого подозревал в мятежных мыслях. Все это нужно было делать очень осторожно. И были кошмарные моменты, когда ему казалось, что за ним следят. И правильно ли, что человек должен опасаться услышать иное мнение? Он гадал, что делает его сын. Ему пришло в голову, что главная задача современного образования – подавлять независимую мысль. В то же время он не мог отказаться от того, во что верил всю жизнь. Мятеж это мятеж, а измена это измена. Уйти от этого невозможно. Войн больше нет. Много мелких стычек, но это не настоящие войны. Экономика стабильная, и никто не нуждается в самом необходимом. Всемогущее государство, возможно, не лучшее решение проблем во времена кризиса, но всё же это решение перемены могут быть немыслим опасными опасными для кого для власти и ее шакалов? но угнетенным людям земли терять нечего кроме своей жизни и многие готовы принести эти жизни в жертву. заключается ли право человека в том чтобы только набить живот или есть и другие права? Он пытался найти убежище в цинизме в конце концов с ним ведь все в порядке он успешный шакал. Но и это не работало. Нужна какая-то более основательная философия. Одна мысль удерживала его. Если он станет мятежником, то выступит против своих друзей, и не только на Земле, но и против необычной команды в космосе. Он не мог себе представить, что будет сражаться с ними. Были еще очень практичные соображения. Он понятия не имеет, как связаться с подпольем, даже если захочет, а конспиратор из него ужасный. Он был погружен в несчастье и нерешительность, когда за ним пришли мониторы. Как у них принято, они постучали в дверь в полночь, и он был в такой панике, что едва смог пройти по квартире и открытиям. Четверо сильных мужчин колебались у него перед глазами, и в голове были громкие рев и темнота. Его бесцеремонно арестовали по подозрению в государственной измене. А это означало, что хабиас корпус и даже право на суд неприменимы. Двое отвели его в машину, остальные двое остались обыскивать квартиру. В управлении его посадили в камеру и на несколько часов оставили. Потом два человека в мундирах федеральной полиции отвели его в комнату для допросов. Его попросили сесть. И улыбающийся человек с мягким голосом, с полными щеками и седыми волосами, почти по-отцовски предложил ему сигарету и начал разговаривать. — Успокойтесь, доктор Ланкастер. Это самое обычное дело. Если вам нечего скрывать, то нечего и бояться. Просто говорите правду. — Конечно. — произнесено сухим шепотом. — О, вы хотите пить? — «Алик, дайте доктору Ланкастеру стакан воды, пожалуйста. Кстати, меня зовут Харрис. Назовем это дружеской беседой». Ланкастер жадно выпил воду. Манеры Харриса действовали обезоруживающе, и физик начал успокаиваться. «Это просто... ну просто ошибка. А может, выборочная проверка. Бояться нечего. Его не отправят в лагерь. Не его». Такое случается с другими, но не с саленым Ланкастером. «Вам делали прививку против неоскопа?» — спросил Харрис. «Да, это обычно в моей работе и при моем уровне допуска. На случай, если нас похитят. Но зачем я вам говорю это?» Ланкастер попытался улыбнуться. Он чувствовал, что лицо его застыло. «Хм, да. Это плохо. Конечно». — Я не возражаю против использования детектора лжи. — Отлично, отлично! — Харрис улыбнулся и сделал жест одному из полицейских с бесстрастным лицом. — Я рад, что вы готовы сотрудничать, доктор Ланкастер. Вы не представляете, от каких хлопот избавляете меня и себя самого. Ему задали несколько безвредных калибровочных вопросов. Потом Харрис, по-прежнему улыбаясь, сказал. «А теперь, доктор Ланкастер, расскажите, где вы на самом деле были этим летом?» Ланкастер почувствовал, как сердце подпрыгнуло в груди и с ужасом понял, что прибор регистрирует его реакцию. «Я был в отпуске», — сказал он, запинаясь. «Поехал на юго-запад». «Хм... Машина с вами не согласна». Харрис оставался озорно добродушным. «Но это правда». Вы можете проверить. Знаете ли, есть такая вещь, как двойники. Послушайте, давайте не будем тратить всю ночь. У нас обоих есть много других дел. Я... Слушайте, Ланкастер пытался подавить панику и говорить спокойно. Предположим, я лгу. Машина скажет вам, что я делаю это не из-за предательства. Есть вещи, которые я... Никому не могу сказать без разрешения. Например, если вы спросите меня о моей работе в проекте... Я ничего не смогу вам сказать. Почему бы вам не проверить по обычным каналам безопасности? Был человек по имени Берг, так он во всяком случае себя называл. Вы узнаете, что все это согласовано с безопасностью. Мне можете все рассказать, мягко сказал Харрис. Не могу. «Не могу никому ниже президента». Ланкастер спохватился. «Конечно, если я действительно провел лето не в отпуске, но...» Харрис вздохнул. «Я этого боялся. Мне жаль, Ланкастер». Он кивнул полицейским. «Начинайте, ребята». Ланкастер несколько раз терял сознание. Его возвращали к жизни стимулирующими инъекциями энергично хлопали по щекам и продолжали работать. Время от времени они отпускали его, и перед ним из тумана боли возникало лицо Харриса, улыбающееся, дружелюбное, сочувственное. Харрис предлагал сигарету или глоток виски. Ланкастер всхлипывал. Больше всего в жизни ему хотелось сделать то, о чем просит этот добрый человек. Но он не смел. Он знал, что бывает с теми, кто выдает государственные тайны. Наконец, его снова бросили в камеру и оставили в покое. Придя в себя от беспамятства, это был очень медленный процесс. Он понятия не имел, сколько прошло дней или часов. В камере был кран, и он жадно напился. Его вырвало, и он сел, зажав голову руками. Пока, тупо думал он, ничего особенно плохого с ним не сделали берг предпринял тщательные предосторожности настолько тщательные что пока харрис не нашел ни следа того что произошло летом и действует только на основе подозрений но что прежде всего заставило его подозревать анонимный донос но чей может какой то враг какой то конкурент в проекте решил таким образом избавиться от начальника сектора в конце устало подумал Ланкастер. Он все равно расскажет. Почему бы не сделать это сейчас? В таком случае его только расстреляют за то, что обманул доверие Берга. Это будет легкий выход. Нет, он еще продержится. Всегда есть слабая возможность. Дверь камеры открылась, и вошли два надзирателя. Он уже не отшатывался от них, но на пути в помещение для допросов его пришлось поддерживать. Здесь сидел Харрис. Он по-прежнему улыбался. — Как поживаете, доктор Ланкастер? — вежливо спросил он. — Не очень хорошо. Благодарю вас. От улыбки заболело лицо. — Мне жаль это слышать, но на самом деле это ваша вина. Вы это знаете? — Я ничего не могу вам сказать, — ответил Ланкастер. — Я давал безопасности клятву. Я не могу говорить об этом ни с кем ниже президента». Харрис выглядел раздраженным. «Вы ведь не думаете, что у президента только и дел, что бежать к каждому врагу государства и выслушивать его признание?» «Говорю вам, тут какая-то ошибка», — умоляюще сказал Ланкастер. «Я согласен, и ошибку допустили вы». «Начинайте, ребята». Харрис взял журнал и начал читать. Немного погодя, анкастер стал думать о Карен Марек. Это помогло ему держаться. Если они там, на станции, узнают, что с ним случилось, они его не забудут. Но не станут делать вид, что никогда его не знали, как обычно поступают мелкие, трусливые люди на земле. Они будут говорить о нем и попытаются спасти своего друга. Удары приходили как будто очень издалека. На станции так никогда не делают. Ланкастер понял это, но не удивился. Это самое естественное в мире. И теперь, конечно, он никогда не заговорит. Может быть. Когда он пришел в себя, рядом стоял человек. Лицо его расплывалось, приобретало гигантские размеры. Потом придвигалось откуда-то из бесконечности. Голос Харриса звучал, поднимаясь и опускаясь. — Хорошо, Ланкастер. Перед вами президент. Вы настаивали, и он пришел. — Давайте, американец, — сказал этот человек. — Расскажите мне. Это ваш долг. — Нет, — сказал Ланкастер. — Но я президент. Вы хотели меня видеть. — Скорее всего, двойник. Докажите вашу личность. Человек, похожий на президента, вздохнул и отвернулся. Ланкастер снова пришел в себя, лежа на койке. Должно быть, его привели в себя с помощью стимулирующих средств, потому что рядом стоял человек в белом халате и держал в руке шприц. Здесь был и Харрис. Он выглядел раздраженным. «Говорить можете?» — спросил он. «Я...» «Да». Голос Ланкастера звучал глухо. Он пошевелил головой, чувствуя тупую боль. «Послушайте, приятель», — сказал Харис — «до сих пор мы обращались с вами очень мягко. С вами не случилось ничего такого, что нельзя было бы излечить. Но мы теряем терпение. Очевидно, что вы предатели, что-то скрываете». «Что ж да», — подумал Ланкастер, — «он предатель по какому-то определению» но ему кажется что человек имеет право выбирать кому быть верным испытав на себе что значит полицейское государство он будет не верен себе если сдастся. если вы не ответите на мои вопросы сказал харрис следующая встреча у нас будет очень трудной ланкастер молчал чтобы говорить требовались слишком большие усилия «Не считайте себя героем», — сказал Харрис, — «в человеке под допросом нет ничего приятного и человечного. Вы будете кричать так же громко, как все». Ланкастер посмотрел в сторону. Он услышал голос врача. «Советую дать ему несколько дней отдыха, прежде чем начать снова, сэр». «Вы здесь новенький?» — спросил Харрис. «Да, сэр. Меня сюда назначили несколько недель назад». «Что ж, мы с предателями не обращаемся в лайковых перчатках». «Я имел в виду не это, сэр», — сказал врач. «У человека есть болевой предел, за которым он просто не реагирует. К тому же меня беспокоит сердце этого человека. В нем слышны шорохи, а допрос подвергает его большому напряжению. Вы ведь не хотите, чтобы он умер у вас на руках?» «Нет. Что вы посоветуете?» — Несколько дней в больнице с лечением и отдыхом. К тому же он будет думать о том, что его ждет, и это будет иметь психологический эффект. Харрис ненадолго задумался. — Хорошо. У меня есть много других дел. — Отлично, сэр. Вы не пожалеете об этом. Ланкастер слышал шаги, смолкающие в тишине. Вскоре врач вернулся и остановился перед ним. Это был невысокий человек с вьющимися волосами и непримечательной внешностью. Мгновение они смотрели в глаза друг другу. Потом Ланкастер свои глаза закрыл. Он хотел сказать врачу, чтобы тот уходил, но не стоило тратить силы. Потом его положили на носилки и по бесконечным коридорам отнесли в другую камеру. Эта камера чем-то напоминала больничную палату, и в ней сильно пахло антисептиком. Когда Ланкастера положили на кровать, подошел врач и сделал укол в руку. «Тихий час!» — сказал он. Ланкастер уснул. Проснувшись, он почувствовал темноту и движение. Он осмотрелся, думая, не ослепли, и дыхание со свистом вырвалось из его разбитых губ. Ему на плечо легла рука, и из темноты послышался голос. «Все в порядке, успокойтесь, допросов больше не будет». Это был голос врача, а врач совсем не похож на Харона. Но Ланкастер подумал, не перевозят ли его через реку смерти. Вокруг что-то гудело, и он слышал свист ветра. — Куда мы направляемся? — спросил он. — Далеко. Сейчас мы в страторакете, не волнуйтесь. Немного погодя Ланкастер снова уснул. Дальше последовал неопределенный период, во время которого он лишь смутно ощущал движения и разговоры. В поле зрения плыли тени. Они что-то говорили ему, но он не понимал. Но послушно выполнял, что ему говорили. Постепенно сознание прояснилось, и он увидел, что лежит на койке и смотрит на металлический потолок. Тело дрожало от пульса ракеты. «Космический корабль!» он сел с сильно бьющимся сердцем и осмотрелся эй в дверях появилась знакомая фигура берга здравствуйте аллен сказал он как вы себя чувствуете я вы ланкастер без сил опустился на подушку он понял что его старательно забинтовали и наложили шины и что он больше не чувствует боли ну не очень чувствует «Я себя хорошо чувствую», — сказал он. «Прекрасно. Док говорит, что с вами все будет в порядке». Берг сел на край койки. «Не могу здесь долго оставаться, но к черту все. Скоро будем на станции. Вы заслуживаете кое-что знать. Например, как вас освободили». но ну, это очевидно», — сказал Ланкастер. «Мы вас освободили. Мятежники. Подполье. Подрывные элементы». Это тоже очевидно. И спасибо. Это слово было настолько неадекватным, что Ланкастер рассмеялся. «Полагаю, вы почти обо всем уже догадались», — сказал Берг. «Для нашего проекта нам нужен был ученый вашего калибра. Мы больше всего нуждаемся в техническом персонале, поскольку такое образование можно получить только на Земле. А большинство выпускников находят удобные ниши в существующем обществе». Как вы, например. Поэтому мы сыграли с вами трюк. Мы использовали часть нашей организации. Да, у нас большая организация, умная и обладающая большими возможностями. Чтобы убедить вас, что это правительственная, совершенно секретная работа. Именем безопасности можно сделать больше. Берг прищелкнул языком. Большинство из тех, кого вы встретили на станции, конечно, играли роли. Все было сделано, чтобы одурачить вас. Возможно, если бы мы выбрали кого-то другого, более знакомого с такими делами, обмануть бы не удалось. Но мы изучили вас и знали, что вы дружелюбны и не склонны к подозрительности, слишком заняты своей работой, чтобы гоняться за ведьмами. «Об этом я догадался», — признался Ланкастер. «После того, как какое-то время провел в камере, ваш образ жизни и мыслей...» так отличался от всего. Да, мне очень жаль, Ален. Мы думали, что вы просто вернетесь к нормальной жизни, но почему-то из-за какой-то случайности или злобного намерения, которые неизбежны в полицейском государстве, где каждый шпионит за соседями, за вас взялись. Мы сразу узнали об этом. Да, у нас есть свои люди, даже в тайной полиции. И решили что-нибудь предпринять. Помимо той опасности, которую вы представляли для нас, рассказав все, что знаете, эту опасность мы могли устранить очень просто, незаметно убив вас. Оставался тот факт, что мы вас втянули. И мы у вас в долгу. Мы смогли переместить доктора Паппаса туда, где вас допрашивали. Он дал вам наркотик, превратив внешне в труп. Подменил вас другим человеком, который умер во время допроса. Я использовал свое удостоверение службы безопасности, чтобы забрать ваше тело для специального вскрытия, вместо обычного в таких случаях кремирования. После этого мы просто добрались до подготовленной к полету страта ракеты, которая доставила вас на космический корабль, и теперь вы в пути на станцию. Большую часть пути вас держали под снотворным, чтобы вы отдыхали. Во время допросов над вами основательно потрудились. «Так что...» — Берг пожал плечами. «Паппас, конечно, не может вернуться на землю. Но на станции всегда нужен врач. И стоило постараться, чтобы спасти вас». «Я польчен», — сказал Ланкастер. «Я все равно неприятно себя чувствую из-за того, что с вами случилось». «Все в порядке. Не могу сказать, что я наслаждался этим, но теперь, когда я узнал кое-что...» Забудьте о том, каким болезненным был этот урок. Со мной все будет в порядке. И я возвращаюсь домой.